Я решила скакать верхом. Значит, пора начинать. В этот вечер Лит даил Бирг, А хитрюга и дикарь, как обычно, стояли рядом и глазели. Ты слышал, что я сказала? Она обращалась к хитрюге. И вдруг схватила его за гриву и взлетела ему на спину. Он сбросил ее, но не так мгновенно, как в первый раз. Но ну, теперь она была к этому уже подготовлена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 удерживаться у него на спине. Да, он, представьте, усидел верхом, держась за холку, и дикарь, в конец выбившийся сил, сдался. «Гляди, Ронни!» — крикнул Бирк. «Он больше не вскидывается!» Дикарь испуганно косился, ржал, но с места не трогался. А Бирк все оглаживал его и так безудержно расхваливал,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 И пока она послушно стояла на коленях возле кобылы, он горцевал вокруг на своем дикаре, выхваляясь, какой он молодец. «Ну ладно», — сказала вдруг Рони, «синяки синяками, а вот кончу доить, и мы покажем, как скачут верхом. И она показала. Хитрюга, ничего не подозревая, мирно пасться неподалеку. Он и опомниться не успел, как Рони снова оказалась у него на спине. Да чего же это ему не понравилось. Ну как он не старался ее скинуть, как не взвивался на дыбы, как не легался, ничего у него не получалось. И от этого он становился все более злым и строптивым. Ну нет, на этот раз ему с ней не справиться. Это Рони твердо решила. Она крепко вцепилась в его гриву, впилась коленями в его бока, и, несмотря на все ухищрения и хитрюги, усидела. И тогда он во весь опор понесся с ней в лес. Ветки молодых сосенок и елей хлистали ее по ушам. Да-да, хитрюга мчался таким диким галопом, что Рони в страхе закричала. «Помогите! Он меня убьет! Помогите!» А хитрюга просто обезумел. Он мчался вперед, словно спасал свою жизнь. И Роня понимала, что в любой момент он может скинуть ее на землю, и она сломает себе шею. Бирк на дикаре помчался за ними следом. Этот же ребенок не знал себе равных в беге. Он скоро догнал хитрюгу и перегнал его. Тогда Бирка осадил вдруг своего коня, и хитрюга, который мчался за ним следом, тоже остановился да так резко, что Рони едва не перелетела через его голову. Но она все же не выпустила гривы из рук и тут же выпрямилась, будто сидела в седле. Хитрюга стоял смирно и тяжело дышал. Он был явно озадачен без строптивости покинул его. Взмыленный, он дрожал мелкой дрожью. И вот тогда Роня стала оглаживать его по спине, похлопывать ладонью по крупу и хвалить за то, что он так замечательно скакал. — А по-настоящему, — сказал Роня, — надо бы тебе всыпать как следует. Просто чудо, что я осталась жива. «Еще более чудо, что мы едем верхом!» – сказал Бирк. «Теперь оба эти негодяи знают, что от них требуется. Кого здесь надо слушаться?» Неторопливый рысцой вернулись они к Лите. Взяли надоенное молоко и отпустили хитрюгу и дикаря отдохнуть и порезвиться. А сами пошли к пещере. «Бирк, по-моему, Лита дают теперь меньше молока, чем прежде» сказала Рони. Скоро у нее совсем пропадет молоко. Она, видимо, ждет нового же ребеночка. И мы снова будем пить одну родниковую воду. Да и у хлеб у нас тоже скоро кончится. Мука, которую Рони принесла из дому, была на исходе. В последний раз они испекли лепешки на камнях в своем очаге. Правда, в медвежьей пещере еще было немного черствого хлеба, но надолго его не хватит. И все же это не означало, что им угрожает голод, ведь вокруг раскинулось так много озерец с рыбой, да и дичи в лесу еще полным-полно. Тетеревом или глухарем они всегда разживутся, если нечего будет есть. Рони сушила также съедобные травы и листья, Одним словом собирала все, что можно есть. Этому она научилась у лависы. И теперь уже поспевала земляника. Полянки краснели от спелых ягод. Казалось, они сами излучают свет. А вскоре, глядишь, и черника поспеет. «Нет, голодать нам не придется, это точно», — сказала Рони. «Но хлеба и молока нам будет все-таки здорово не хватать». День когда у них не стало хлеба и молока, наступил раньше, чем они ожидали. Конечно, Лита по-прежнему отвечала им, когда они откликали ее вечером на поляне, но она уже не хотела, чтобы ее доили. Это они заметили. Теперь Рони выдаевывала всего по несколько капель и всем своим поведением Лита явно давала понять, что даить ее больше не следует. И тогда Рони обхватила ее голову руками и заглянула ей в глаза: «Спасибо тебе, Лита, за молоко, которое ты нам давала. На следующий год у тебя будет новый же ребенок. Ты это знаешь, И тогда снова появится молоко. Но правда не для нас, а для твоего же ребенка. Ронни погладила кобылу. Ей хотелось верить, что Лита поняла ее слова. И, обернувшись к Бирку, она сказала. «Ты тоже должен ее поблагодарить». Бирк так и сделал. Они долго еще стояли возле Литы, а когда стало смеркаться, и они пошли, наконец, к пещере, кобыла проводила их часть пути. Казалось, она понимает, что пришел конец этому удивительному приключению, которое никак не вписывалось в ее жизнь дикой лошади. Маленькие люди, которые с ней так хорошо обошлись, уходили теперь от нее, а она стояла и смотрела им вслед, пока они не исчезли в ельнике. Тогда она вернулась в свой табун. Ронни и Бирк видели ее иногда, когда приходили на поляну, чтобы поскакать верхом, окликали ее, и она всегда отвечала им ржанием. Но ни разу больше она не покинула своего табуна и не подошла к ним. Она была дикой лошадью и никогда не станет домашним животным. Зато хитрюга и дикарь неслись к Рони и Бирку галопом, едва завидев. Скакать, обгонять друг друга с всадником на спине стало теперь для них самым большим удовольствием. А Рони и Бирк радовались этим веселым скачкам по лесу, уж, конечно, не меньше коней. Но вот однажды, во время такой прогулки верхом, за ними погналась злобная друда. И это повергло лошадей в такой неописуемый ужас, что управлять ими стало невозможно. В конце концов, Рони и Бирку ничего не оставалось, как спрыгнуть на землю, отпустив лошадей на волю. Ведь без всадников, хитрюге и дикарю, спасаться было нечего. Злобные друды ненавидели и преследовали только людей, а обитателей леса не трогали. Но Рони и Бирку угрожала серьезная опасность. Они это прекрасно понимали и испугались не на шутку. Они тут же разбежались в разные стороны, чтобы Друда не могла поймать их обоих вместе. А она по глупости своей наверняка захочет схватить их одновременно. И в этой их неуловке была единственная надежда на спасение. Пока злобная Друда гналась за Бирком, Рони успела спрятаться. А Бирк уже просто не знал, что ему делать и где притаиться. Но, к счастью, Друда вдруг вспомнила про Рони. Заметалась в поисках девочки и на миг выпустила бирка из поля зрения. Воспользовавшись этим, он тут же юркнул в щель между двумя валунами. Там он долго сидел, не решаясь пошевельнуться. Боялся, что эта мстительная тварь все же обнаружит его укрытие. Но, оказывается, у злобных Друд нет памяти. Для них существует только то, что они сейчас видят. Так как ирония и Бирк вдруг скрылись, она в тот же миг перестала искать людей, которым собиралась выцарапать глаза. Дрожа от злобы, она полетела назад в горы к своим сестрам. Бирк видел, как злобная труда взмылась ввысь и исчезла. Он подождал еще немного, убедился, что она не возвращается, и позвал Рони. Когда же Рони выползла из-под елки, они принялись плясать на радостях, что спаслись. Какое счастье! Ни одного из них злобная Друда даже не царапнула, а ведь могла бы унести в свое логово на вершине горы, и им пришлось бы всю жизнь провести в заточении. «Я знаю, — сказал Рони, — в нашем лесу бояться нельзя». Но если друда кружит прямо у тебя над головой и вот-вот коснется крыльями твоих ушей, то и вправду становится как-то не по себе. Хитрюги и дикаря, конечно, и след простыл. Поэтому весь долгий обратный путь в медвежью пещеру Рони и Бирку пришлось проделать пешком. Я готов всю ночь вот так шагать, сказал Бирк. Только бы злобные друды не пугали тебя. И они пошли по лесной тропинке, держась за руки. И болтали, не закрывая рта, веселые и возбужденные после страха, которого натерпелись. Темнело, наступал прекрасный летний вечер. И они говорили о том, как им хорошо здесь в лесу, хотя где-то поблизости и существуют злобные друды. Как замечательно жить вот так, на воле, днем под солнцем, ночью под луной и звездами, и слышать тихий ход времен года. Весну, которая уже прошла, лето, которое теперь в самом разгаре, осень, которая скоро наступит. Но зимой начала было Рони и осеклась. Они видели, как лохматые тюхи, темные тролли и серые гномы шмыгают в кустах и с любопытством следят за ними из-за елок и валунов. — А ведь все эти нечисти тут хорошо зимой, живут себе припеваючи, не знают ни забот, ни печали, — сказала Рони И снова умолкла. — Сестра моя, сейчас лето, — ответил ей Бирк. Да и сама чувствовала всем своим существом, что сейчас лето. «Эти дни я буду помнить до тех пор, пока не умру», — сказала она. Бирк окинул взглядом лес, в котором уже сгустились сумерки, и почувствовал какое-то странное томление в душе. Он еще не понимал, что томление это, которое он посчитал за грусть, и есть состояние... Восхищение красотой и покоем этого летнего вечера. «Эти дни, — сказал он и поглядел на Роне, — да, дни этого лета будут и во мне до конца моей жизни. Это я знаю». Наконец они дошли до медвежьей пещеры. На площадке перед входом сидел малыш Клип и ждал их.